Захлопнул передо мною дверь. Но я никогда не забывал ее лица. Я и теперь вижу его перед собою. Тогда я не был в нее влюблен. Это пришло двенадцать лет спустя. Но я долгое время помнил ее лицо. « Мой дорогой мальчик нелегко мне так писать. Но, ты видишь, я должен. Твоя мать предана тебе всецело, полна одним тобою. Я не хочу писать со злобой о Сомсе Форсайте. Я без злобы думаю о нем, мне давно уже только жаль его. Может быть, мне и тогда было его жаль. По суждению, Света, она была преступницей. Он был прав. Он любил ее.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 Позволь мне продолжать мой рассказ. Твоя мать в ту же ночь бежала из его дома. Двенадцать лет она тихо прожила одна, удалившись от людей, пока в 1899 году ее муж, он еще был, понимаешь, ее мужем, потому что не старался с нею развестись, а она, конечно, не имела права требовать развода